Полковник вооруженных сил Ленинградской коммуны Олег Борисович Самара пожал широкую ладонь начальника автопарка. Ласково светило солнышко. В воздухе витали ароматы весны, забиваемые иногда бензиновым смрадом. В ангаре пытались воскресить старенький грузовик. Тот пыхтел, выдавая копоть из выхлопной трубы, но двигаться с места отказывался наотрез. Крепко сбитый коротышко лузгал семечки в тени за ангаром, получая местных «духов» первого года службы. Ему-то, дедушке, оставалось до демобилизации каких-то две недели. Четыре года отслужил на благо коммуны с шестнадцати лет в сапогах. «К дядьке на работу попрошусь», – донеслось до Самары, из ловчившегося на весу поставить подпись за корючку в приемке «Шатуна» – легкобронированного транспортного средства повышенной проходимости, как значилось в ведомости начальника автопарка. Дядька у меня грибами занимается. Мухоморами? Вешенкой, шампиньонами и... Мухоморами. Ну чё ты, Салабон, заладил? Мухоморы и мухоморы. Неужели других психотропных грибов не знаешь? Впоследствии полковник Самара узнает о грибах столько, что один только вид на рост Анап не будет вызывать у него рвотный рефлекс. Машину зверь по любым колдобидам домчит. Позан начальничек за всю свою жизнь ни разу не побывавший на территориях вручил Самара ключ и от вездехода. "Такие звери, да", подумал Самара, глядя на оскаленную медвежью морду, что красовалась на эмблеме, прикреплённой к радиатору. "Полковник Самара, Олег Борисович". Перед Самарой возник худощавый жилистый парень лет двадцати с мелочью, судя по выправке, рукам в карманах и сутулости, в армии не служивший. Ветерок шевелил редкие белёсые волосы, то и дело сбрасывая прядь другую на бесцветные глаза. Тонкие губы обхватили толстый чубук курительной трубки, над которой вился приятно пахнущий дымок. Дымок единственное, что Самаре понравилось в этом парне. "Да это я", ответил он, "с кем имею честь? Меня зовут Намик парень занялся, и Самара уже решил, что услышит сейчас в эпиндрёжной имечкой из тех, что обожают глупые мамаши, типа Вальдемар или Васисуалий. Уж больно этот хлыщ был похож на одного Васисуалия, который был настолько Вальдемаром, что умудрился угробить целый взвод в полукилометре от стены. К удивлению Самары, жилистый назвался иначе. Витя, Виктор, то есть Александрович. А фамилия у тебя есть, Александрович? В свои 30 Самара не зря носил полковничьи погоны. Он обладал природной харизмой. Все, кто ниже по званию, готовы были подчиняться ему беспрекословно, умереть за него, маму с папой закопать ради одной только его похвалы. Он был трёхкратным победителем Астрога по дзюдо, отлично стрелял, гнул руками арматуру, и на лицо его невозможно было смотреть без содрогания. Тройной рваный шрам изродовал левую часть от алба до нижней челюсти. К слову, того замбати игры, который его так разукрасил, Самара завалил потом лично. Короче говоря, со служебным ростом у него проблем не было. Друзья и враги считали, что Олег Борисович Самара обязательно станет генералом, а то и вообще в Верховный совет коммуны выберется. Он привык получать ответы на свои вопросы, И ему очень не понравилось, когда бесцветные глазки хлыща забегали, уклоняясь от пристального взгляда. «Вот тут все написано», — хлыщ протянул Самаре запечатанный конверт. «Что это?» — прищурился полковник. «Там насчет моих полномочий должно быть сказано». Примерно минуту полковник шелестел бумагой. «Зять, значит». Забавная фамилия. Изучив вверительные документы... подписанный советом министра обороны Самаро едва не добавил чей зять, но сдержался. Начальник автопарка прошествовал вихляющейся походкой к соседнему ангару, где у него был личный кабинет и самогонный аппарат, редко простаивающий без дела. Красные прожилки на лице и яростный перегар тому подтверждение. Да я взять Виктора Александровича зять, с вызовом произнёс Хлыч, у него явно пунктик по поводу фамилии. И вы должны мне всячески содействовать. Я вам не подчиняюсь, ясно? Я представитель научной общественности, а не ваш солдафон. О как. Самара огладил усы, что было признаком раздражения, и прищурил серые глаза, словно собираясь положить противника на лопатки или пристрелить за амбака. Ну, общественность, лезь в тачку, в пределах острого помогу, а на территориях, если что, в расход сам пущу. Никому не доверю. Хлыщ побледнел, трубка едва не выпала из рта. Шутка, Самаров жестом показал, куда взять у пройти и где сесть. 1:0 в пользу вооружённых сил. И тут сзади рявкнуло так, что Самаров вздрогнул. "Товарищ полковник, младший сержант Белоуст для дальнейшего прохождения службы прибыл". "Чего опаздываешь, младший сержант?" Самаров медленно обернулся, сделав каменное лицо. В переднем стоял тот самый коротышка Дембель, что рассказывал местные о грибах. Так ведь я тут э, полтора часа уже принимаю парад. Самарас сменил гнев на милость. Ты же у нас заводилу и за механика. И есть. Салон шитуна был отделан розовым ковролином, кое-где протёртым до дыр. Два дивана вдоль бортов предлагали присесть и расслабиться. Белоус умостился в кресле водителя, обтянутое драном дермантином. Руки его вцепились в руль от УАЗа. Взглядом он пробежался по приборной панели с минимумом датчиков. «Эй, Гребник, тебя как зовут?» Самара присела на диван рядом с водилой. «Вадик, товарищ полковник». «Так вот, Вадик, дуй на московский вокзал, к шлюзу». Вездеход заурчал и довольно резко рванул с места, едва не задавив парочку молодых бойцов, что вышли из тени ангара. Извините, Олег Борисович, нам маршрут придётся изменить. Подал голос научное общественность. В этот момент как раз притормозили у КП, ощутивневшегося стволами крупнокалиберных пулемётов. Самара показал документы лысому охраннику вооружённому Колашом и огнемётом. Тот махнул рукой, мол, порядок. Ворота поползли в стороны, и только после этого полковник соизволил обернуться к Зятелю. Э? Нам бы сначала заехать на площадь Восстания, забрать кое-какое оборудование для экспериментов. Тем более это по пути. Памятуя о написанном в приказе министра, Самаров коснулся усов, потом с трудом, будто челюсти заклинило, выдавил: "Давай, Вадик, уважаем общественность". Есть, товарищ полковник. Белоус за лехватки заложил вираж, вернув вздох от в арку переулка. Так, короче будет, товарищ полковник. Дамчу с ветерком Идем, чал, а как же? Неподалёку возвышался обелиск города-героя Ленинграда. Четверо заметно согнувшись под тяжестью поднесли к вездеходу нечто угловатое, прикрытое брезентовым чехлом. Насильчиков сопровождала отделение автоматчиков в бронежилетах и касках. Самары ещё засёг снайпера на крыше. Что это? Полковник кивнул на стальной короб, с которого взять снял брезентовый чехол. В чехле обнаружилось отделение на змейке, в отделении кожаные ремни. Им это зять и принялся крепить в странный агрегат к дивану. Обычный ядерный фугас. Сейчас подготовим его к подрыву и Зять сунул трубку в рот, и заметив, как изменился в лице полковник, добавил: "Шутка". 1-1. Общественность сравнивала счёт. "Ну что, поехали?" заёрзал на водительском сиденье Белаус, юмор не оценивший. "Да погодите, довольно резко осадил его зять. Было видно, что он нервничает. Вздавив зубами чубук, зять похлопал себя по карманам ища зажигалку. Не нашёл. "Давай проверку", велел он одному из носильщиков. Тот махнул рукой кому-то в доме, возле которого припарковался "Беларус". Самара заметил, как опустилась занавеска, но не рассмотрел, кто за ней стоял. Некоторое время ничего не происходило. Все застыли. Даже Самара затаил дыхание, заподозрив неладное. Фугас не фугас, а какую-то дрянь в вездеход загрузили, факт. На боку ящика мигнул диод, потом загорелся ярко-ярко. Взять заметно расслабился. Сразу нашлась зажигалка. Хлыщ поднёс её к трубке, но полковник его остановил. У нас не курят.